После того, как Ника к своему ужасу признала в колючем хмуром Максе ближайшего соратника Андрея Марта, она начала активную деятельность. Девушка, прибежав домой и не подозревая, что там творится с её молодым человеком и двоюродной сестрой, села за компьютер. По пути в спальню, умудрившись в спешке наткнуться на собственного папу, который с самым благодушным выражением лица вынес из-за угла поднос с самолично выпеченными булочками и тёплым молоком. Естественно, всё это повалилось на пол, и отец и дочь Карловы оказались залиты напитком. Благо он был не горячим. Булочки с удовольствием устроились на полу, одна из них умудрилась попасть в аккуратно припаркованную неподалёку тапочку мамы Ники, но об этом хозяева квартиры узнали только через час, когда женщина пришла домой и попыталась обуться, наткнувшись ступнёй на булку. Аккуратней будь, Николаято, погрозил дочке кулаком Владимир Львович. Прости, папа, я сейчас всё уберу. Даже как-то растерялась не как, которая всей душой уже была в социальной сети и искала женю. Ну что ты, мигом растаял мужчина, видя большие глаза дочки. Я сам всё сделаю. Переоденься лучше. Не став перечить заботливому папе, девушка продолжила свой путь в спальню, где она первым делом включила компьютер и только потом стала переодеваться. Сердце её отчаянно билось, как будто бы предчувствовала, что что-то должно случиться. В сети Ника быстро нашла Женю, того самого бывшего лучшего друга Саши, и написала ему сообщение, где просила о встрече. Пальцы её при этом слегка подрагивали. Привет, Женя. Как у тебя дела? Мне очень-очень нужно поговорить с тобой. Давай встретимся завтра в каком-нибудь местечке. Мне правда очень нужно кое-что у тебя узнать. Женя на счастье оказался онлайн, а потому его ответ пришёл через пару минут. Наверное, если бы Ники пришлось ждать, она бы все ногти изгрызла от нетерпения. Но ей улыбнулась удача, и светловолосая девушка уткнулась в монитор. Привет. Явно не ожидал прочитать сообщение подобного рода, парень. Дела отлично, а ты как? О чём ты хочешь поговорить со мной? Что-то случилось? Не случилось, но может. Жень Пожалуйста, не подумай ничего такого, но мне нужно с тобой увидеться лично, напечатала Ника в ответ, чуть подумав. Она понимала, что ведёт себя несколько некорректно, но ничего не могла с собой поделать. Хорошо, но у меня проблема, сообщила очередное сообщение от Женни. Какая? нахмурилась девушка. У меня сломана рука и временно проблемы с ногой, поэтому я никуда не смогу прийти, Ника, прости. поведал Евгений, находящийся по ту сторону экрана. Вот засада, расстроилась Карлова. Как не вовремя. Да и парня жалко. Бедный, поправляйся. Что с тобой случилось? В аварию попал. А ты всё такая же эмоциональная. Но я знаю выход. Приходи ко мне в гости. Отлично, не стала отказываться никак, которая в спину дышала нетерпение, смешанное с каким-то странным давящим на горло чувством. Когда и куда? Завтра можно. Прости за приставочность, но для меня это важно. Дружелюбно настроенный и явно заинтересованный Евгений охотно написал девушке свой адрес, код домофона и сообщил даже номера автобусов, которые ходили до его остановки со остановки Ники. Как оказалось, он до сих пор помнил её адрес. Сам он жил сейчас не слишком близко, почти на другом конце города. Тогда увидимся завтра в 12, напечатал Женя. Я, честно сказать, заинтригован. О чём ты так хочешь поговорить? Завтра и узнаешь. Спасибо, Жень. Сообщила ему обрадованная Ника и вышла из интернета, подумав: а вдруг Евгений передумает? Она так нагло к нему напросилась, а ведь они друг другу никто. Так, дальние знакомые с общим прошлым. Светловолосая девушка изредка нервно подёргивая плечами, ещё немного посидела у экрана компьютера, на автомате щёлкая мышкой по недавно выложенные фотографии знакомых не запоминая и даже не узнавая их, то на видео с приколами, которые её совершенно не смешили, а скорее раздражали. Почему-то Нике было некомфортно и даже страшновато, хотя никакой опасности она естественно перед собой не видела. Девушка чувствовала себя подростком, стоящим на цветочной поляне, любующимся солнечным пейзажем и не понимающим, что роскошная тень, под которой он прячется от жарких лучей, это не тень от дерева, А тень от огромного динозавра с распахнутой в беззвучном радостно возбуждённом рыке пастью. Ника поёрзала на стуле и вдруг напечатала в одной из поисковых систем, которой постоянно пользовалась, Северная корона легенды. Зачем она и сама не знала. Просто ей захотелось почитать что-нибудь о прощальном подарке Тесее и Ариадне. Слишком сильно эти два мифологических персонажа напоминали ей Никиту и себя. А колье, что хранилось в тёмно-синей бархатной коробочке, спрятанное от посторонних глаз в ящике туалетного столика, самую северную корону. Северная корона, латинский Corona Borealis, официальное обозначение Crbi, небольшое созвездие северного полушария неба. Главные звёзды созвездия образуют полукруглый венец. Площадь 179 квадратных градусов. 73-е место по площади. Видимо, в широтах от плюс 90 градусов до 50 градусов. Наблюдать созвездия можно из любой точки России, а также стран бывшего СССР, начиная с начала весны и до конца лета. Наиболее благоприятное время для астрономической видимости — май, для вечернего наблюдения — июнь. Содержит 36 звезд, видимых невооруженным глазом. Самая яркая звезда — Альфа, другие названия — Гемма — Альфекка Гнозия, звёздная величина 2,2. Внутри венца также располагается знаменитая переменная звезда R северной короны, R S G V. Звезда шестой величины, которая стала эталоном весьма редкого класса звёзд, чей блеск резко и внезапно уменьшается на несколько звёздных величин, а затем вновь возвращается в норму. Северная корона одна из древнейших созвездий, Было включено Клавдием Птолемеем в его каталог звёздного неба Алмагест, в числе других 47 созвездий. Древние изображали это созвездие в виде короны, украшенной драгоценными камнями. С ним связано несколько мифов. Согласно одному из них, северная корона это венец, изготовленный Гефестом для Тесея, спасший его в лабиринтах острова Крит и оставленный Тесеем спящей Ариадне. После того, как Тесею во сне явился бог Дионис и сказал, что Зевсом Ариадна предназначены ему, герой покинул свою возлюбленную, оставив ей в подарок северную корону, и уплыл с острова Наксос. Опечаленной Ариадне пришлось стать женой бога Диониса. Он вознес ее на Олимп, сделав бессмертной, а венец он вознес на небо в виде красивого созвездия. Это все показалось Нике довольно интересным, Но по-настоящему её заинтересовала следующая информация, казалось бы совершенно ничего не значищая. Малоизвестно, но в античной мифологии есть один достаточно интересный факт. Созвездие Геркулес, ближайшего соседа Северной короны, иногда называют созвездием Тесея. Это очень заинтересовало Нику. С чего вдруг древние называли созвездие, ограничивающее рядом с Северной короной, то Геркулесом, то Тесеем? Оказалось, по крайней мере, так поняла Ника, что Тесей можно назвать двойником Геракла. Тесей, как и Геракл, один из величайших героев Греции. Они оба дети богов, один Зевса, второй Посейдона, сильные и храбрые, совершившие множество ярких подвигов и спасшие землю от целой кучи разнокалиберных чудовищ. И оба, кстати, таскали на себе львиную шкуру. Только Геракл был общегреческим персонажем, Атисей, опять же так поняла, заинтересовавшаяся всем этим ником персонажем афинским, которого правительство полюса пыталось вознести так же высоко, как и Геракла, дабы увеличить авторитет славного города Афины в глазах других жителей Эллады. Начитавшись в куче всяческой информации, некоть, чувствовавшая себя утомленной, поплелась спать. А снилась ей... Тёмное ночное небо, озарённое красивейшими созвездиями, почему-то подписанными чьей-то явно божественной рукой. Мерцая бледно-жёлтым цветом, эти надписи спокойно висели в небе. Ника в сновидении, умеющая летать, удивлённо рассматривала эту необыкновенную красоту и совершенно не испугалась, когда в небе появилась огромная белокожая и изящная рука, которая совершенно невозмутимо начала стирать вполне современным красно-синим ластиком надпись «Геракл» над одним из созвездий, а затем стала выводить над ним новое название «Тисей». Ника ничего не говорила, только кивала руке, словно бы одобряя. На следующий день, в 11 часов утра, когда Карлова порядком нервная уже собралась была выйти за дверь, чтобы отправиться в гости к Евгению, чтобы выяснить некоторые вопросы, её мобильник требовательно затрезвонил. Девушка дёрнула плечом: "Ну и кто так не вовремя?" и достала телефон из сумочки. "Привет", мельком глянув на экран, небрежно сказала она. Стоя около двери, прижав средство связи плечом к уху и нашаривая одной рукой ключи, другой приходилось держать сумочку. Звонила её подруга Даша. "Хей, Ника", весело прокричала в трубку она. "Ты как, занята?" "Занята. Плохо", мявственно расстроилась трубка. А ты мне нужна. Очень-очень. Зачем? С подозрением в голосе спросила Ника, доставая из сумочки ключи. Мне сегодня вечером нужно быть на юбилее у тёти. Она его в ресторане проводить будет, а надеть совершенно нечего. Что-то срочно нужно купить. В смысле, нечего? У тебя же шмоток, полный шкаф. Ну вот, нечего, вздохнула Дарья. Нике так и представилась, как подружка сидит и кусает полные, привлекающие внимание губы. «Я за последнее время похудела, поэтому на мне все старые вещи смотрятся как-то коряво, как напугали. Стыдно так идти в ресторан. Вдруг я там кого встречу?» Под словом «кого» явно понимались те представители мужского пола, которые гипотетически могли стать Дашеньке долгожданной второй половинкой. «Короче, пошли со мной по магазинам, а?» В голосе девушки на том конце провода заструился мед. Она терпеть не могла одиночества и шопинга в одну мордочку. У меня в 12 встреча с другом, сказала Ника, которая раньше с радостью составляла подруге компанию, но сейчас ей было откровенно не до этого. У неё были дела поважнее. С каким ещё другом? насторожилась Даша мигом. А? Что это у тебя за? сделала она многозначительную паузу. Друг. Друг детства, хмыкнула Карлова, поняв, к чему клонит приятельница. Мне нужно к нему по делам заехать. И я не знаю, сколько у него прободу, прости. А отменить? жалобно спросила Дашка. Не могу, прости. Мне по делу с ним надо встретиться. По какому? Поговорить надо. А ты долго у него будешь? Не знаю, созналась Ника. Час, может быть, больше, а может быть, меньше. Ну, перенеси вашу встречу, а? заныла вторая девушка. Ты мне сегодня правда нужна. Я без тебя ничего не выберу. Слушай, осенила Дашу. А давай я за тобой заеду. Я сегодня на машине брата. Он был так великодушен, что дал попользоваться. Подожду тебя около дома твоего друга детства, а потом мы вместе поедем по магазинам и выберем мне платье вечернее. Я за тобой заеду, буду твоим водителем. Доставлю домой, никаких автобусов. Ну, как тебе мой план? Даша получила права ещё пару лет назад, а своей машиной пока ещё не обзавелась. Поэтому вовсю эксплуатировала тачки брата или папы. Вроде бы ездила вполне прилично. По крайней мере, в аварии не попадала и штрафы не огребала, в отличие от брата, который почти ежемесячно нарушал правила. А если я буду в гостях часа два? Иронически спросила она, не задумавшись. Комфорт она любила, а вот набитые автобусы нет. Да и ехать даже недалеко. «Или три. Все это время ждать меня будешь?» «Я подожду. Давай, соглашайся!» «Хорошо», — решилась Ника. «Мне нужно быть у него в двенадцать, так что приезжай сейчас». «Окей», — обрадовалась Даша. «Через пятнадцать минут приеду, подружка. Как буду подъезжать, сброшу СМС-ку, и ты выйдешь к подъезду». Через пятнадцать минут Ника и правда встретилась с Дашей, Радостной, как ребёнок, которому подарили огромный Киндер-сюрприз, в котором была не одна, а целых две игрушки. Она, сидя за рулём, предвкушала предстоящий поход по магазинам в поисках вечернего платья, а потому пребывала в хорошем настроении. Как выяснилось, юбилей её тётя должна была справлять в очень презентабельном ресторане с кучей гостей, среди которых должны были быть два молодых человека, которым Дашка симпатизировала. А поэтому хотела произвести на них очень хорошее впечатление. В последнее время с личной жизнью у девушки как-то не задавалось. После той самой неудачи в клубе, где она и Ника познакомились со Стасом и его приятелем-боксёром, который ей так приглянулся, Даша более не встречала ни одного свободного представителя мужского пола, который бы затронул её девичье трепетное сердце или бы просто заинтересовал. Все те, кто ей нравился, как назло, будто бы сговорившись, были заняты. Однако оптимизм Адаша не теряла, и сегодня в ресторане надеялась выполнить миссию, завлекип понравившегося парня в свои сети. Они оба племянники нового тётиного супруга. Уже третьего, хихикая, пояснила девушка молчавшей Нике, которая оказалась сосредоточилась на своих ногтях, сегодня не покрытых никаким лаком. Тётя Ира красотка, умеет себя поставить. Всю жизнь вокруг неё целая куча мужиков вьётся. А дядя Игорь её третий муж. Кстати, на 10 лет почти её младше. Что хорошего в трёх мужьях, проворчала Ника, отрвавшись от изучения ногтей. А что плохого? внимательно следила за дорогой Дашка, перестраиваясь из одного ряда в другой. Наоборот, классно, что около тебя всегда кто-то есть. Есть какой-то мужчина. Если иметь всю жизнь одного, муж, то тоже можно будет сказать, что около тебя кто-то есть. Пожала плечами Ника кто ты единственный. То есть ты против нескольких браков? А ты за? И я не вижу в этом ничего плохого. По-моему, это даже классно, когда в жизни разнообразие есть. Рассмеялась Даша, которая действительно очень уважала свою тетю и даже хотела на нее походить. А я, мрачно заявила Ника, которая пару лет назад тоже считала, что всю жизнь прожить с одним и тем же человеком очень скучно, но в последнее время переменила к этому свое отношение а я обеими руками за один брак. Если ты любишь своего мужа, а он тебя, зачем рушить отношения? Естественно, если первый муж дебил и относится к тебе не так, как ты этого заслуживаешь, нужно заканчивать отношения и искать другого человека. Но если первый муж тот, без кого ты не можешь жить, и это взаимно, то, думаю, он должен стать первым и последним. Философичка, наморщила вздёрнутый носик Даша. Моя тётя любила каждого своего мужа. Просто они потом разбегались по разным причинам. Может быть, это были влюблённость и страсть? предположила Ника. Фиг знает. А ты Сашу любишь или у тебя тоже влюблённость или страсть? вдруг спросила Даша, знавшая, что парень её подруги хочет серьёзных отношений. Но также она знала, что Ника пока что сопротивляется всему этому. Я не знаю, ещё более мрачно заявила Карлова, потому что это был для неё очень больной вопрос. А поэтому, чтобы поменять тему разговора, она рявкнула: "Ну и что ты плетёшься как курица? Мы к Жене не успеем". Даша, понимающих, ныкнула и стала распространяться по поводу их с Никой общей знакомой. После она, не умеющая молчать, стала увлечённо расспрашивать Нику о друге детства, усиленно намекая подруге, что вдруг этот неведомый Женя, к которому они едут, тот самый, кого она, Даша, так долго ищет. Её единственный и неповторимый Никогда ведь не знаешь, где и при каких обстоятельствах встретишь вторую половинку. Этот Женя хорошенький, спросила Анна на всякий случай у Ники, которая была не в настроении разговаривать. Она опять как будто бы находилась в объятиях какого-то дурного предчувствия и волновалась, словно ехала на важный экзамен. Даже живот её слегка заболел. Несколько лет назад был вполне симпатичным, отвечала Карлова, глядя в окно. А какой он? Опиши. Не отставала Дашка. Эй, ты, тварь паршивая, неожиданно крикнула она, как и многие водители крайне эмоционально реагируя на движение. Куда летишь? Ой, прости, Ника. Этот удот в нас чуть не вписался. Ну, так как этот Женя выглядит? Как и все люди. Это как? Подробнее. Ты его всё равно не увидишь. Будешь в машине ждать. Ну, вдруг он мне после твоего словесного описания дико понравится, и я с ним познакомлюсь. Опиши, заныла её подруга. Карлова вздохнула и сказала пару слов о Жене. Роста среднего, чуть выше тебя, худощавый, но спортивный. Был, по крайней мере, потому что к каким-то там спортом серьёзно увлекался. Кориглазый, волосы каштановые, коротко стриженные, на лицо очень милый и выглядит, правда, чуть моложе своих лет. И ещё у него были длинные-длинные ресницы, и мы все ему завидовали. Вдруг вспомнилось, как в их общей и большой компании все девчонки и правда хотели заполучить себе такие же классные ресницы. А характер? Весёлый, активный, подвижный, очень забавный. Правда, иногда заводится с полоборота. «В моём вкусе!» — обрадовалась Даша, бодро обгоняя чью-то новую ладу. «Дорогая, у него уже есть девушка, так что ты в пролёте» разбила надежды подруги бессердечная Ника. «И повторяю, ты будешь сидеть в машине и знакомить вас я не собираюсь». «Эх ты!» — укорила её Даша. «Но я не поняла, по какому делу ты к нему едешь-то?» Ника вздохнула. Говорить правду ей очень не хотелось. «Забрать у него должна кое-какие вещи». «А-а-а! Куда нам дальше ехать? Ой, я, кажется, не туда свернула». Я тебя убью. Пообещала ей Ника, для которой эта встреча действительно была важна. Куда ты не туда свернула? Не нервничай, всё будет тик-так. Если ты не получишь от меня пив-пав. В итоге девушки приехали к многоэтажному недавно отстроенному дому Жени, на первом этаже, которого он жил в двухкомнатной квартире, с опозданием в 20 минут. Евгений однако не обиделся. Правда, и не слишком-то обрадовался приходу Ники. Парень с чуть вьющимися каштановыми волосами и спортивной, но худощавой фигурой, как у бегуна, вообще был каким-то напряжённым и сдержанным. А глаза то ли насторожёнными, то ли уставшими. Женя долго не подходил к двери, заставив Нику понервничать и нажать на звонок пару раз. Затем какое-то время рассматривал девушку в глазок и только потом отмкнул замок, сказав негромко: "Привет, проходи", и сделав неубедительный приглашающий жест левой рукой. Правая была почти по локоть в гипсе. Ногу он слегка подволакивал за собой. Недавняя авария оставила свои следы и на его худом, вытянутом скуластом лице, с неестественно плотно поджатыми губами. Глядя на хмурого и неразговорчивого Женю, Ника весьма и весьма удивилась и даже обеспокоилась. Неужели Евгений так изменился за последние годы? Где его былые бесконечные смех и шутки? Блеск в глазах. Хотя вроде бы вчера по интернету был таким же весёлым и добродушным, как и раньше, а сейчас он как будто долго-долго спал и с трудом проснулся, вырвавшись из объятий кошмара. Или во всём виновато состояние его здоровья? Как дела?, задал дежурный вопрос хозяин квартиры, проводя свою гостью в зал. На удивление чистой и с аккуратно разложенными все до вещей. Беспорядка, который раньше был присущ раздолбаю Женьки, тут не было. Напротив, Тут было ещё и очень уютно. Особенно Нике понравились кремово-жёлтые утончённые шторки с удрёной лимонной вышивкой по краям, которые по тону отлично сочетались с новенькой мягкой мебелью. Ну, что тебя ко мне привело? спросил несколько нервно молодой человек, сидя перед Карловой. Девушка с тревогой стала вглядываться в его лицо. На щеке молодого человека виднелись свежие садины, а на скуле синяк. И прости, что принимая в таком виде, усмехнулся Женя, нервно проводя левой рукой по линии чуть заострённого подбородка. Пальцы у него слегка дрожали. Как говорил попал в аварию, видок не айс. Ты совсем? нахмурилась Ника, чувствуя, как её собеседник напряжён. Это мне надо извиняться, что я мешаю тебе? Честное слово, я долго тебя не задержу, Женя. Ты просто ответь на пару моих вопросов, и я побегу, хорошо? Меня тем более под твоими окнами подруга ждёт, так что я совсем немного твоего времени займу. Давай свои вопросы, кивнул молодой человек, и Ника увидела на его лбу испарину, хотя в комнате было совсем не жарко и не душно. Может, ему плохо и у него температура? Надо бы быстрее этот разговор заканчивать и оставить его отдыхать, подумала она с беспокойством, но вслух сказала: "Жень, ты давно встречался с Сашей?" С кем? Не понял тот, глядя не на гостью, которая когда-то давно нравилась ему, а на закрытую дверь, ведущую в спальню. С Дионовым, терпеливо пояснила Ника. Глаза уже не увеличились и впились в лицо девушки. С ним? Ты шутишь? Нет, я серьёзно. Мы с ним не виделись очень давно, Ника, поверь, сухо сказал Женя, вновь не отрывая глаз от закрытой двери. На ладони загипсованной левой руки от колен. Почему спрашиваешь? Он вернулся, что ли? Да, ответила девушка. Приехал. Когда? М-м, где-то в конце августа. Рано, задумчиво отозвался Евгений, что-то подсчитывая в уме. В смысле? не поняла девушка, и хозяин квартиры посхватился. Да я так оговорился. Что ты ещё хотела узнать, Ника? Карлова чуть подвинулась к сидящему рядом с ней молодому человеку и произнесла, глядя ему в глаза, покрытые сеточкой мелких красных сосудов: "Жень, ты ведь знаешь, что случилось с Сашей перед тем, как он уехал, да?" Парень молчал, словно забыв, что перед ним гости. Он, запустив руку в каштановые волосы, продолжал глядеть на закрытую дверь, вновь что-то обдумывая. "Жень", позвала его озадаченная Ника ей показалось, что атмосфера стала напряжённой. Жень, ты в порядке? Ну да, наконец ответил он медленно, но как-то не впопад. Знаю. Что? Что с ним случилось? Ничего, ответил он, метнув взгляд от двери на окно, и Нике показалось, что Женя отчаянно хочет, чтобы она покинула его квартиру. Парень открыл было рот, но у него зазвонил мобильник. Он, извинившись, встал со своего места и ответил на звонок. А Ника в предчувствии чего-то необыкновенного застыла, как извояние. Разговаривал Женя по телефону самыми простыми фразами, ограничиваясь словами «да, нет, понял», и недолго, поэтому вновь вернулся к беседе спустя минуту. «Ты побледнел», — отметила девушка с беспокойством. «Точно в порядке?» «А, это всё авария», — махнул рукой Евгений, — Утёр мокрый лоб и начал: "Так тебя интересует прошлое Сашки?" Парень вдруг усмехнулся. "Да, оно. Саша уехал из нашего города, написав мне, что встретил другую. Но в последнее время у меня появились подозрения, что было что-то ещё", медленно проговорила Карлова. "Ты права", с кривой невесёлой улыбкой сказал ей парень. "Он уехал по другой причине". «По какой?» Женя вздохнул. «Сашка не хотел, чтобы ты знала...» «Ника, его посадили!» Эти слова он произнес очень четко, и каждый звук эхом отдался в голове девушки. «За что?» Хоть светловолосая девушка и ждала нечто подобного, ответ бывшего лучшего друга Александра ее поразил. «За драку!» Он... Голос Жени вдруг дрогнул... Сильно ранил человека в драке. Ножом. Его поймали и отправили в колонию. Но срок ему не два года дали, а больше. Его, видимо, досрочно освободили. Он ни разу не назвал бывшего друга по имени, ограничиваясь местоимениями. Ника на миг прикрыла глаза. Быть этого не может. Он все-таки связан с миром криминала. Сидел. Господи, почему Сашка стал таким? И что с этим человеком? Он ведь жив? С надеждой в голосе спросила она у Жени. Тот кивнул и вновь кривовато усмехнулся. "Да", не сводя красноватых глаз с Ники, сказал молодой человек. В этот момент его мобильник вынужёжл. "Прости", через чур резко схватил его Женя и прижал к уху. Его разговор вновь был коротким, и Евгений больше слушал, чем говорил сам. "Хорошо, понял". Тихо, но отрывисто произнёс он. Да. Я знаю. Да. Прости, повторил он вновь, поворачиваясь к Карловой и потёр глаза. Всё время прерывают. Что с тем человеком? Не сводилось с него голубых глаз девушка, ошарашенная этим сообщением. А, с тем, кого Сашка ранил. Он, э-э, почти не ходит, вернее, совсем не ходит. Кукла в голубых глазах Ники отпрянула назад. «Как?» «Кажется, его частично парализовало. Я не общаюсь с этим парнем, не знаю подробностей, извини», поспешно сказал Женя, опять не отрывая взгляда от двери. А Ники вдруг показалось, что там кто-то есть. «Может быть, там его девушка?» «Хочешь, могу порасспрашивать о нём народ», продолжал Женя, облизнув сухие губы. «Нет, не надо, не надо». Девушка помотала головой. «Вроде бы, с одной стороны, это так обыденно. Драки, заключения под стражу, чьи-то изломанные судьбы. Но ведь обычно это происходит где-то далеко, и не с тобой, твоими родными и близкими. А с другой, когда сталкиваешься с этим ближе, то начинаешь осознавать весь ужас происходящего». Ника никак не могла поверить, что из-за Саши одним несчастным человеком на свете стало больше. Сама она часто думала, что лучше совсем умереть, чем быть инвалидом. «А почему спустя столько времени ты интересуешься о судьбе Сашки?» Женя не без труда поднялся и подошёл к столику, на котором лежали журналы и газеты. Взяв одну из газет и обмахиваясь ею как веером, он вернулся к Нике и встал перед ней, как будто бы давал понять, что аудиенция закончена. «Да просто так?» Не захотелось Карловой рассказывать Жене о том, что она вновь встречается с Александром. Ладно, спасибо за то, что рассказал мне всё. Я пойду, наверное. Меня подруга ждёт. Иди, кивнул ей молодой человек, не задавая лишних вопросов. Раньше, насколько помнила Ника, он просто так не выпускал гостей из своей квартиры. Парень уже несколько лет жил отдельно от родителей. Девушка с глухой пустотой в голове вышла в прихожую и поспешно стала натягивать туфли. Заметив вдруг, что среди мужской обуви хозяина квартиры на полочке стоят чёрные женские и очень симпатичные ботильоны. Похоже, Инка как-то видела в одном из магазинчиков, и они сильно запали ей в душу. Она оглянулась на хозяина квартиры, но тот был занят, держа в левой руке карандаш, решал в своей газетке Scanworth. По крайней мере, так решила Инка, и это порядком её удивило. Нет, Женька явно не такой, как прежде. Спасибо, ещё раз сказала она. Спасибо за откровенность. Ты мне помог очень. Он тебя любил, поэтому так поступил. Вдруг совершенно другим, более живым тоном добавил Женя, прежде чем открыть опустошённые Нике дверь, не выпуская из рук газету. Очень запретил нам всем говорить о том, где он. Не хотел разочаровывать. Понимаешь? Почти шёпотом добавил он: Ника медленно кивнула и попрощалась. "Ника", едва слышно позвал её хозяин квартиры на первом этаже. Она всё же услышала и моментально обернулась. "М? Рад был тебя видеть". Женя вдруг прижал палец левой руки к губам, а после передал Нике ту самую газету, которую взял со стола. Мышцы его руки при этом были напряжены. Как только газета оказалась в руке девушки, парень моментально закрыл дверь. Карлова замерла от удивления. Уже ни что совсем крыша потекла. Видимо, при аварии он ещё и головушку повредил. Ника взглянула на газету Еженедельник и нахмурилась. На её полях прямо над огромным заголовком На остановке нашли полтора килограмма алмазов было кривыми неровными печатными буквами на корябано: Опасность. Будь осторожна. Не связывайся с ДЭС. Ко мне не приходи больше. Слово «алмазов» было трижды или четырежды обведено. Он что, двинулся? Испугалась вдруг Ника и почти побежала вон из подъезда, чувствуя, как по телу начинают свой крестный ход мурашки. Только выбежав на улицу, девушка почувствовала себя в безопасности. Что такое с Женей? Почему он себя так ведёт? Какая ещё опасность от ДС? То есть, скорее всего, от Дионова Саши? Или Женя считает, что раз Александр сидел за то, что едва не убил человека, то он теперь всегда опасен? Ника, охваченная злостью и всё тем же страхом, выбросила газету в урну и двинулась к автомобилю Даши, чтобы вместе с ней поехать в самом отвратительном настроении по магазинам. Перед тем, как оказаться в салоне, она пару раз оглянулась на окна Жениной квартиры и с недовольным удивлением заметила, что он наблюдает за ней из-за шторки. Хотя, может быть, это ей только показалось. Ну как, весело спросила Даша. Всё отлично прошло, забрала, что хотела. Ты быстро. Теперь по магазинам? Давай, только и сказала Ника, понимая, что её голова идёт кругом. До самого вечера она ездила с подругой, помогая выбрать ей платье, а потом её уже было подброшено домой. При Даше Ника крепилась, и уже потом вечером перед приходом Марты Ника дала волю щиплющим глаза слёзам. Она не знала, что ей делать: злиться на Сашку или же лечь его, накричать или пожать плечо. Когда Ника садилась в автомобиль Даши, жутко обрадовавшейся, что подруга управилась так быстро, за светловолосой девушкой почти с восторгом наблюдала пара светлых глаз, принадлежащих тому самому молодому худому мужчине, стрелявшему в Александра. Он стоял, касаясь лицом, только что запачканных кровью кремовых штор с лимонной вязью. «Такая милая», — проговорил он негромко, но с чувством. «Идионов её так трогательно любит», — видел их вместе. «А не устроит ли нашему мальчику двойной праздник?» В его глазах метнулась сумасшедшая искра и тут же потухла. Девчонка обернулась на окно, и обладатель светлых глаз поспешно отошёл к стене. Хорошая идея, вновь сам себе произнёс человек, чувствуя себя гением, настоящим Матвешу гением. Отличное. Если сначала из жизни уйдёт его подружка, Дионов, вероятно, не обрадуется. О, он так расстроится, но расстраиваться будет недолго. Уйдёт следом за ней И как мне раньше не пришёл в голову такой замечательный план. Дважды прострелю тебе сердце, товарь, прошептал он вдруг злой и ударил кулаком по стене. Ты заплатишь за всё, Сошок. Значит, Ника. Прекрасно. Двойное путешествие в Сочи тебе и твоему дружку я гарантирую. Когда он выглянул в окно вновь, машины с девушками уже не было. На его лице появилась ассиметричная улыбка. Ты хорошо справился, сказал он Жене застывшему в углу в страхе. Хвалю тебя. Евгений только сглотнул. И зачем только она пришла в его дом? Вот так вот я всё и узнала, сказала Ника сестре, оставляя наконец остывшую чашку с смородиновым чаем в покое. Так просто. Я такая дура, сестрёнка. Надо было сразу же поговорить с его друзьями и попытаться выяснить, где Саша и что с ним. А я? И я просто обозлилась и выкинула его из головы. А ты бы не бросила его, если бы узнала, что Сашу это посадили. Осторожно спросила Марта, помня о страхах Дионова. Гордый дурак, всё сам ведь и испортил. Какого ты обо мне мнение? резко спросила Ника. Я его любила, к твоему сведению. Как бы я его бросила? «Ну как, скажи мне, ты бы бросила человека, от которого была без ума, особенно в такой ситуации?» «Я... нет... наверное, нет... нет...» С каждым словом голос у Марты креп. «А чем я тебя хуже?» — спросила Ника раздраженно. «Он такой идиот! Все сам сломал!» И она закрыла глаза руками, наконец дав волю чувствам, которые ее переполняли. Марта осторожно пододвинулась к кузине, и положила ей голову на плечо. Ей казалось, она понимает, что происходит с её сестрой. Пусть поплачет, решила она. Что будешь делать? спросила Марта прямо, гладя её по мягким светлым волосам. Я не знаю, также прямо ответила Ника чуть приглушённо, не отрывая ладони от лица. Ты его сейчас любишь? Не знаю. Марту в сердце кольнуло кол удивления и нежной боли. Её рука замерла над головой сестры. А что ты хочешь? вдруг спросила девушка тихонько. Этой проклятой любви хочу. всё таким же приглушённым голосом ответила Ника, и её плечи вздрогнули. Взаимной, той самой, что из книг и фильмов. Я тоже, с грустью посмотрела на неё сестра. Хочешь, я тебе спою? вдруг предложила скрипачка, вспомнив, что в детстве всё время пела Нике. Кузина рисовала Марте забавные картинки, а она ей пела песенки и играла на старой скрипке. Угу, отозвалась Ника. Марта, понимая, что просто обязана успокоить сестру, откашлялась и запела. Её лёгкое сопрано взвилось в воздух облачком мятной дымки, которая заполнила собой все углы квартиры выгоняя прочь на улицу всю серость напряжения и темноту слёз. Если тебе больно, не сдавайся. Если тебе больно, просто плачь. Если тебе больно, постарайся стать таким же, как и твой палач. Через пару минут Ника подняла блестящие от слёз глаза и неуверенно улыбнулась. Марта старательно пела одну из песен Александра Ноймана, переведённую на русский. Вроде бы всё было не так плохо, как казалось. Сёстры переглянулись и улыбнулись друг другу. А ещё через неделю другой Александр Дионов официально предложил Нике выйти за него замуж.